Глава девятнадцатая И тут Сухмед совершил несколько очень странных поступков. Он закричал так, что все невольно обернулись в его сторону. «Стойте!» Торопясь изо всех сил, он достал из складок своего халата полоску сыромятной кожи, подошел к Рубасу, дунул ему в лицо и мирамец окаменел. Твердым движением, прежде чем Лотер успел заподозрить предательство, он завязал на лбу Рубаса этот шнурок, и еще раз дунул в лицо. Мирамец ожил. И ранее, медлительный в этом задымленном воздухе, страдающий от непонятной немой боли, Рубас превратился в воина, от которого исходила аура уверенности и огромной жизненной силы. С таким соперником вынужден был бы считаться даже лотер. рубос осмотрелся, словно только что проснулся, провел рукой по ремешку. Его взгляд упал на раба. Сухмет поклонился, прижимая руку к сердцу. «Только учти, эту повязку нельзя носить долго. Она может исчерпать твою жизнь». Мирамис усмехнулся и кивнул. Теперь он гораздо больше доверял Сухмету. «Не знаю, сколько осталось мне жить, но сейчас это то, что нужно». Эти манипуляции произвели впечатление даже на невозмутимую принцессу. Она зашипела, как раскаленный камень в парной а потом наговорила высоким срывающимся голосом на языке, которого Лотер раньше никогда не слышал. Он мог бы заглянуть ей в сознание, чтобы понять, что означали эти слова, но не решился. Погружение в чужое сознание, сила которого ему была неизвестна, могло оказаться ловушкой для его собственного разума. А Сухмед, все так же прижимая руку к сердцу, поклонился и принцессе. Тогда она произнесла по-грухорски. Ты поплатишься за это, старик. Всегда к вашим услугам, госпожа. Удары в заложенную дверь стали сильнее. Вероятно, стражники догадались принести таран помощнее. Теперь до их появления в зале остались минуты. Лотер еще раз взглянул на принцессу. — А теперь, мицар, все-таки посмотрим, что ты прятала здесь. И одним сильным и широким движением он сдернул ткань с... Это была не машина. Это была обыкновенная клетка, в каких держат попугаев или обезьян, только увеличенная во много раз. И в ней сидел... Лотер не мог понять, что он видел перед собой. Внезапно существо на полу клетки заворочилось, разбуженное светом факелов. Приподняло голову, уронило, медленно собралось в комок грязной плоти И все-таки поднялось на тоненьких, бессильных ножках. Лотер отшатнулся. Он чувствовал, как тошнота подступает к горлу. Несомненно, когда-то это был человек. Но теперь он не был похож ни на одно из известных существ. Его огромная с бычью голова, с бычьим же крутым и жестким лбом, на котором росли короткие курчавые волосы, деформировала человеческие черты лица до такой степени, что было непонятно, Как он еще может существовать, жить, дышать? Голову поддерживала мощная шея, под кожей которой перекатывались тугие узлы мускулов. Она опиралась на широкую грудь силача, но вдруг, словно в насмешку, переходила в выпуклый слабый живот, который, едва не подламываясь, поддерживали очень слабые ножки. Руки существа в клетке тоже превратились в тонкие, как у ребенка, бессильные приростки которыми, вероятно, трудно было даже удержать ложку. Но самые страшные изменения произошли с сознанием и душой этого человека. Разрушающее влияние черной магии затронуло даже бессмертную и неуничтожимую часть души человека — его атман. Она была выедена, как червяк выедает ядро ореха. То, что Лотр видел перед собой, было теперь хуже животного, А судьба его после смерти была настолько ужасной, что Лотер отказался это понимать. Он повернулся к колдуньям на балконе. По лицу мицар пробегали судороги. Вероятно, ее и само поразили те изменения, которые произошли с существом в клетке. Даже женщина под покрывалом отошла от принцессы на несколько шагов. И тогда Лотер понял, что следует делать. Сначала... «Я изгоню из нашего мира вот это, принцесса!» Он указал на то, что было в клетке. «Ведь в этом существе ты держишь, Нуриман!» Едва он произнес это, как жуткий вой взорвал тишину звездной башни. Лотер уже слышал его, когда бился со свирью и демоном, который вселялся в нее. Теперь Нуриман не скрывался. Он восставал, поднимался, как черно-красный туман, как туча и никакая клетка не могла его удержать. Его алые глаза запылали на страшном нечеловеческом лице уродца в клетке. Огромные руки тянулись вперед, с трудом преодолевая магический занавес, чтобы вырвать куски ауры Лоттера. Лоттер рассмеялся, выхватил гвинет и рубанул по эфирному телу демона. И это помогло. Сталь его меча, как и в прошлый раз, с ощутимым трудом прошла через руки Нуримана и они сразу убрались назад. А на ликах чудовища и существа, которые служило ему обиталищем, появилась гримаса жуткой боли. Он взревел еще громче. Лотер снова засмеялся. «Видишь, принцесса, я могу изгнать его из нашего мира. И тебе не удастся купить второго демона?» «Нет!» Принцесса утратила значительную часть своей уверенности. Ее глаза перебегали по лицам людей, собравшихся внизу. Крохотные ручки сжались перед детской грудью в белые кулачки. Лотер прислушался, удары в вкладку, закрывающую дверь, прекратились. Крик демона услышали и там, и, конечно, решили еще раз подумать, а стоит ли вскрывать башню, где происходит неизвестно что. И все-таки нужно было торопиться. Лотер принялся колотить гвинедом по прутьям решетки, они были сделаны из витых полос меди кованный с каким-то очень прочным колдовством. Разрубить их даже Гвинеду было непросто. Ему необходимо было попасть внутрь клетки, чтобы уничтожить существо с бычьей головой, и тогда Нуриман больше не сможет оставаться в этом мире. А там, куда он уйдет, власть принцессы будет слабее комариного писка, и она не сумеет призвать его обратно. Все это было просто, очень просто. В том, что он сумеет расправиться с Нуриманом, оседлавшим на этот раз такое хлипкое и бессильное тело, у Лоттера не было ни малейшего сомнения. Звон наполнил башню, словно желтоголовый колотил изо всех сил в гигантский гонг. «Я доберусь до него раньше, чем ты успеешь вселить его в другое существо, принцесса!» прокричал Лоттер. Оказалось, что рубить медь можно так же, как и дерево. Удар сверху, а потом засечка сбоку и тяжелый завиток меди, Падает на каменные плиты, ослепительно сверкая гладкой поверхностью. Мицар повернулась к женщине под паранжой. Сушумла! Ты должна взять его в себя! И тогда произошло то, чего не ждал даже Лотер. Эта женщина отступила еще на шаг назад и отчетливо произнесла: Нет. Что? закричала принцесса. Ты понимаешь, что говоришь? «Этот варвар сейчас доберется до него и убьет, потому что он убил даже Освирь!» «Я хотела использовать второго варвара, но Сухмет оградил его!» «Пробить магию Сухмета мы не сможем, даже если сложим наши силы воедино! Остается только одно!» «Нет!» — принцесса сцепила руки. Ее тонкие пальцы хрустнули. «Это временно, Сушумла!» «Мы унесем Нуримана, а потом я пересажу его в кого-нибудь другого, клянусь тебе!» «То же самое это говорила Каринту!» «Посмотри теперь на него». Нельзя было допустить, чтобы колдунья, молодая и старая, договорились. Им нужно было помешать. «Так его звали Каринт? Когда с тобой будет покончено, принцесса, я узнаю, кем он был и что сделал». Принцесса произнесла, не обращая на Лотера внимания. «Ты не знаешь, его нужно было наказать. Он готовил предательство. Поэтому у меня не было перед ним обязательств. А ты, ты одна из нас. Он тоже был одним из нас». «Но я не собираюсь обманывать тебя!» Ему ты говорила то же самое, и ты вполне можешь вообразить, что и передо мной у тебя нет обязательств и превратишь в меня то, что...» Терпение Митцар истощилось. «Сушумла, я приказываю тебе!» «То, чего ты требуешь, нельзя получить приказом!» Темная колдунья отвернулась, чтобы уйти. Это была ее ошибка. Мицар вдруг встала в позу вызывания небесного огня, и туда, где стояла сушумла, ударила молния. Гром раскатился по залу, у лотера заложила уши, но он продолжал рубить прутья. Оставалось уже немного, хотя и гораздо больше, чем ему хотелось бы. Мицар переоценила себя. По-видимому, она давно не встречала магов, которые не соглашались с ней, и вообразила, что она самая сильная колдунья на свете. А теперь ей предстояло убедиться, что десятилетия безустанной, наработанной до автоматизма практики сильнее, чем энергия молодости. Ответный удар Сушумлы был сильнее, чем молния мицар. Лотер не понял, что именно сделала Сушумла, но принцесса отлетела к перилам балкона и очень сильно ударилась о них. Если до сих пор она хотела только припугнуть свою дуэнью, то теперь почувствовала себя оскорбленной, и Лотер понял это едва ли не раньше, чем сама мицар Поняла это и сушумла. Одним движением она сдернула покрывало и встала в прочную непоколебимую стойку опытного бойца, готового встретить любую атаку. Она была готова умереть в колдовском поединке, но не собиралась позволить Митцар вселить в себя Нуримана. Внезапно каменные блоки, закрывавшие двери, рассыпались едва ли не в пыль. Вероятно, кто-то догадался привести Элисара, чтобы он снял магию. И ему это удалось. Таран справился со своим делом с одного удара. Тупое, избитое в щепы рыло тарана убралось из пролома, и в башню довольно решительно стали вкатываться стражники. В насыщенной магией атмосферы они двигались как рыба в аквариуме. Но их было очень много, и среди них попадались не только дворцовые гвардейцы, на многих были избитые доспехи и оружие, истертое в долгих походах изнурительной кочевой жизни простых солдат. Этих так просто не испугаешь, и драться они будут как черти, потому что иначе не умеют. Эти ничего не боятся, кроме своей прежней жизни, и ничего им не жаль. Удары обеих колдуний стали очень неточными, но на удивление сильными. Сушумла несколько раз попала в стену башни за спиной принцессы, и та треснула. Мицар своими молниями откуда-то сверху сбивала тяжелые каменные блоки, которые падали, поднимая тучи пыли и обрушивая часть балкона. Камни поменьше тарахтели постоянно, как дождь разбивая все, что было в зале. Тогда Мицар стала метить ниже. Ее молнии раскрошили пол между каменными плитами под балконом, Зазмеились трещины. Войны короля Конода тем временем рассыпались вдоль стены, их насчитывалось уже не меньше трех дюжин, и у них были неплохие сержанты. Неожиданно в дыру пролез блех, а следом за ним Лотер едва верил своему магическому зрению, позволяющему смотреть во все стороны, не поворачивая головы. Это был сам король. Он был бледен, но решителен, как, наверное, тогда, когда завоевывал свое королевство. Нуриман попытался сделать еще несколько выпадов, но Лоттер был готов к этому и легко блокировал их. Существо по имени Коринт вышло на середину клетки и застыло в ожидании. Неужели оно или Нуриман в его обличии на что-то надеялось? Неужели что-то могло еще измениться? «Интересно», — подумал Лоттер. Догадался ли Блех проинструктировать солдат, чтобы они не смотрели на кого-либо в этом зале выше колен? Скорее всего. Бывший начальник тайной полиции, а нынешний визирь, все делал очень основательно. Мицар слабела, Хотя ее удары пробили в полу башни огромную дыру, из которой стал подниматься тяжелый удушливый туман, она проиграла. И по законам колдовского поединка Если у нее не оставалось какой-либо резервной силы, она должна была погибнуть. По крайней мере, Сушумла, Лоттер отчетливо чувствовал это, не склонно была оставить ее в живых. Это было бы безрассудно опасным поступком. Она уже добивала принцессу, и той уже недолго осталось. Вот тогда-то все и произошло. Принцесса повернулась к залу и, громко перекрывая грохот падающих камней, произнесла. Он Уриман, царь демонов и повелитель колдунов, приди ко мне! Защити свою гибнущую рабу!» Это остановило даже Сушумлу. Она посерела от ужаса, готовая прекратить бой, но было уже поздно. Люди, стоящие в другой стороне зала, тоже услышали слова принцессы. Король Конат сделал шаг вперед, протягивая руки. «Принцесса, дочь моя!» Что ты говоришь, неужели ты?» Но Мицар не обращала на него внимания. «О, Нуриман, благословенный мой повелитель, будь моим единственным защитником! Спаси меня, чтобы спастись самому!» Каким-то образом в зале установилась тишина. Все ждали, что произойдет. Лишь пламя факелов, рассыпающее ослепительно-голубые искры, однообразно гудело в этом пыльном и туманном воздухе. Все ждали. Вдруг Лотер вспомнил о Рубасе. Где Мирамец? Он обернулся, бывший командир наемников стоял на лестнице и целился в Нуримана из арбалета. На его тетиве лежала стрела, которая показалась Лотеру огромной. Лишь потом он сообразил, что такое ее делает блестящая, темно-красная аура. Рубас стоял спокойно, лицо его было отрешенным, Словно ничто из происходящего вокруг его не касалось. Лотер отчетливо словно стоял в одном шаге от него, увидел, как Мирамец задержал дыхание и плавно нажал на скобу. Хлопок тетивы был громче, чем обычно. Она лопнула. Отравленная аура все-таки прожгла ее. Но стрела полетела вперед, и это было самым важным. Становясь все ярче, она как-то очень медленно проплыла в воздухе над факелами И над туманом прошла между прутьями, которые Лотер так и не одолел, и с сухим треском, с каким рвется мокрая ткань, впилась до докоженного оперения в грудь монстра, одержимого Нуриманом. И потому, как глубоко она вошла в это существо, Лотер понял, что Рубос все-таки опоздал. За мгновение до этого, Нуриман покинул это тело и перешел, он перевел взгляд на принцессу. Она изменилась. Теперь это была не усталая, потерпевшая поражение колдунья, а молодая, сильная хищница, преисполненная силы и готовая сокрушить все на своем пути. «А ведь я с ней не справлюсь», — мелькнула Лотера. Принцесса расхохоталась, и этот смех заставил отступить назад даже закаленных в боях воинов. Лишь король Конат сделал шаг вперед, Губы его беззвучно шептали единственное дорогое имя. «Мицар, дочь моя!» — проговаривал он. «Что ты наделал, Мицар?» А принцесса выпрямилась с новой невозможной для человека грации и ударила молнией в свою противницу. Но даже теперь с Сушумлой не так просто было справиться. Она понимала, что проиграла, знала, что настали ее последние минуты, но собиралась сбиться до конца. Она выставила легчайшую на вид, но, вероятно, очень сильную магическую защиту. Эта блестящая пленка шурша в мгновение ока соткалась в воздухе и прикрыла фигуру в черном. И когда вся возобновенная мощь мицара обрушилась на нее, она почти выдержала. Лишь несколько ослабленных разрядов прошли сквозь нее, но были уже не опасны. Мицар замерла от изумления и снова ударила, на этот раз еще сильнее и снова Сушимла успела защититься, хотя пленка соткалась не так быстро, и гораздо больше разрядов пробили ее. Принцесса остервенела и принялась наносить противнице удар за ударом. Конечно, она гораздо чаще стала промахиваться. Снова и снова энергия, вызванная ею, била в пол, в стену, в пол. Неожиданно пол под балконом с оглушительным грохотом провалился, а из стены вывалилось и упало наружу несколько блоков, так что в пробоину стали видны звезды. Лотер, с удивлением заметил вдруг, что от этих выпадов оплавились камни-лестницы, ведущие на балкон. Но пробить защиту черной колдуньи принцесса все еще не могла. И тогда мицар совершила ошибку. Она сделала несколько шагов к своей противнице, чтобы видеть ее лицо, когда та будет умирать. Это позволило Сушумле выбросить вперед к принцессе, Тонкий, извивающийся, как щупальца, магический аркан. И он сразу опутал Мицар, Хотя сначала она не почувствовала его. Удар принцессы на этот раз был даже слабее, чем предыдущие. Как оказалось, она и с Нуриманом могла устать. Но его мощи хватило, чтобы поднять тело незащищенной Сушумлы и бросить вниз, в бездонную пропасть под балконом, в темень древних подземелий дворца Шмилоны. Аркан натянулся, зазвенел и так же быстро, как сушумла, с балкона сорвалась эмицар. Она вскрикнула, попыталась уцепиться хоть за что-нибудь, но опоздала. Перед лотером мелькнуло ее изумленное лицо, затемненное мрачной аурой Нуримана, но все еще прекрасное. Хотя теперь эта красота казалась искусственной, как румяна на щеках старухи, и она исчезла в мглистой, ощерившейся острыми выступами бездни. Несколько мгновений в зале был слышен лишь звон падающих камней, сорвавшихся вслед за колдуньями. Да треск факелов. Лотер вытер пот, шагнул к стражникам и поднял руку. «Войны-ашмелоны!» Зло рухнуло, но Риман изгнан. «Те, кто совершил это преступление, наказаны!» Лотер понимал, что этих суровых людей трудно, почти невозможно тронуть отвлеченным аргументом. Жизнь научила их верить только тому, что можно потрогать руками. Они будут исполнять приказ, даже если им прикажут совершить нечто несправедливое. Но должны же они почувствовать облегчение от того, что исчезла опасность, из-за которой несколько последних месяцев была парализована нормальная жизнь в королевстве что он не может отвечать за преступления мицар, решивший подкрепить свое право на власть ужасным демонам. Наконец должны понять, что он доказал все-таки свою человечность и теперь имеет право на человеческое прощение. Лотер посмотрел на воинов и понял, что решать будут не они. Он перевел взгляд на Конода. Король вытянул вперед палец и слабым голосом приказал. «Взять их!»